Глава 37 В час ночи, когда Эйприл пришла, дом Баррингтон хаус окутывала сырая темнота. Огни почти во всех квартирах были потушены. Только в коридорах горели бесцветные электрические лампочки, освещающие затянутые мглой лестничные пролеты и угрюмые площадки. Но в этом свете не было ничего утешительного, ничего теплого, Ничего, кроме тусклого мерцания, в котором никто не стал бы искать прибежища, даже если на улице сыро. Из глубины холла Сэд наблюдал, как Эйприл рассматривает сквозь стекло парадной двери стойку портье, место за которой он занял после захода солнца. Ночной воздух вокруг силуэта девушки растекался густой черной кляксой, словно на границе внешнего и внутреннего миров. Двух миров, разъединенных тонким стеклом. Эйприл была одета в длинное темное пальто, волосы убраны под шарф. Сет почти ощущал ее запах, этот упоительно сладкий аромат даже по другую сторону двери до того, как она набрала код и вошла, Сет предвкушал ее вкус. позади стройного силуэта Эйприл Сет угадал дрожь автомобиля, а затем услышал шум мотора черного такси, проехавшего мимо. Неужели она приехала на машине? Он же велел ей так не делать. Никто не должен видеть, как она входит в здание. Она никому не должна говорить, куда идет. Они ведь условились. Кто знает, как все обернется там, наверху. От одной мысли ему делалось дурно. Сет взглянул на потолок. Часть того, что здесь обитает, должно быть, вырвалась из зеркальной комнаты еще в те времена, когда жильцы Барингтон-хаус были молоды, еще до того, как здание состарилось под влиянием заразы, что живет теперь в обветшалых кирпичах. Сет пришел к выводу, что нечто существует с начала времен а здание барингтон — всего лишь замочная скважина, сквозь которую вырывается сквознячок. Сам он может лишь догадываться о тех неведомых окольных путях, какими это влияние сумело распространиться. Хессон использовал поток, чтобы находить друзей и уничтожать врагов. А из всех, кто был с художником рядом, и этих жутких существ, которые появляются во время приступов безумия или в ночных кошмарах, только люди, подобные Хессону, способны использовать вихрь и не пострадать при этом. Хессон выжидал полвека, пока появится кто-нибудь, кому будет под силу завершить его работу. Он великий, в отличие от Сета, и Сета не может противиться его воле. Его наставник слишком долго ждал подобной возможности. Он даже стреножил миссис Рота и Шейферов, чтобы держать их при себе все это время, ни на секунду не забыв и не простив. Зато он отчетливо видел цель, как и полагается художнику. Сет выбрался из застойки и пошел навстречу Эйприл. Вы приехали на такси. Я же просил вас не делать этого. Я же просил вас соблюдать осторожность. Ничего подобного. Я взяла такси только до Слоун-стрит, а оттуда шла пешком, как вы и велели. Она протянула руку и коснулась его. Все в порядке. Вы можете мне доверять, Сет. «Я хочу, чтобы вы мне верили». Глядя в ее красивые глаза, а затем задерживаясь взглядом на алых губах, блестящих от помады, которая так поразительно оттеняла белую кожу лица, Сет верил ей. Такси постоянно проезжают мимо, пытаясь найти пассажиров в самых зажиточных районах города. Так всегда было. Но, Господи, как же он издергался! «Ключи вы достали?» — спросила она. Сет выудил связку из кармана и позвенел ею у нее перед лицом. «Помните, если кто-нибудь нас увидит, если вас увидит старший портье, ни в коем случае не упоминайте шестнадцатую квартиру. Стивена наверху быть не должно, но просто на всякий случай, ладно?» «Конечно». Эйприл нервничала, в глазах отражалось волнение. Это ему нравилось. Глупо, Но Сэту хотелось поцеловать ее, прежде чем отправиться наверх. Однако мысль о том, куда он поведет девушку, заставила Сэта подавить желание и усилием воли погасить волну страха. «Я захвачу пейджер, и мы пойдем наверх. Пешком. От лифта слишком много шума. Иногда он застревает. Не хочу рисковать». «Сэт, то, что вы делаете, необходимо прекратить. Вы это знаете» и мы идем туда, чтобы совсем покончить. Вместе. Вы ведь это понимаете? То, что вы вызвали к жизни, можно отправить назад. Наверняка есть способ. Она так смотрела на него, что у Сета внутри что-то переворачивалось. Где-то в самом сердце его существа. Его пробирала нелишённая приятности дрожь, и немного кружилась голова. Эйприл из тех женщин, на которых хочется просто смотреть. Вечно. Но она совершенно не понимает намеков.